75 пятое. Февраль шестое. Чем сложнее машина, тем быстрее может остановиться она из-за малейшего ссора, попавшего в механизм. То же самое и с человеческим аппаратом. И задача в том, чтобы оградить от попадания внутрь всего инородного, что затормозит рост сознания. Сны дисгармоничны могут быть и от чисто внешних причин. Но они отрицательно влияют на сознание. Охрана равновесия требует много внимания и заботы. Особенно много, если приходится жить в обычных условиях.